Резким движением комиссар сбросил руки Фламеля с своих плеч Зачем же вы тогда? — Вот все это вот, зачем? Комиссар не смог подыскать нужных слов. — Мол, с вашей дочкой вы можете отправить нас вместе в будущее. Для чего вы говорили все это? — Потому что бедная моя Анна влюбилась в тебя, понимаешь? И я хотел узнать, любишь ли ты ее или нет. Если б ты полюбил ее, пришлось бы устраивать свадьбу, чтобы обучать тебя своими словами. Но Господь смилостился, и мне теперь не придется всего этого делать. Фламень снова сел к камину и уставился на огонь. — Я так понимаю, что вы меня здесь больше не задерживаете? — спросил Гарт. Фламень молча покачал головой. — Положительно. — Я могу проститься с Анной? — Память снова молча покачал головой, на этот раз отрицательно. «Может, это и верно», — согласился гард «Тогда я попрощаюсь с вами. Я могу повторить лишь то, что я уже сказал. Я никогда не забуду вашей доброты. Прощайте. Вы можете переночевать здесь и уйти на рассвете». И же гард молча покачал головой, отрицательно. «Я позову Ирену, и мы уйдем». Комиссар направился к двери, но Фламель окликнул его. — Постой, Жан, если б ты не проник хитростью в мой кабинет, если б ты не пытался какими-то нелепыми рассказами про двадцать первый век выведать суть моих открытий, а просто пришел бы ко мне как ученик алхимику, я бы тебя, тебя принял и многому научил, и ты тех, кого можно научить. Гард вздохнул Я понимаю. — Вы не поверите мне. Поэтому не столько для вас, сколько для собственного спокойствия, скажу, я вас не обманывал. Фламель вскочил, подбежал к Гарду, схватил его за рубашку. — За что ж тебя полюбила моя дочь? Что же в тебе есть такое, за что она тебя полюбила? Какая теперь разница? Гард перехватил руку Фламеля и крепко ее пожал. Гард и Ирена вышли из дома Фламеля в вонючую и темную ночь. Сделав несколько шагов, комиссар оглянулся. Первый этаж дома Фламеля горел, словно корабль в темном море. Комиссар был мрачен, темен и незаметен. Комиссару показалось, что за витражом в окне Анны возник силуэт. Девушка стояла у окна и смотрела, как он уходит. Наверное, она плачет. Непонятно почему, — подумал он. — Куда мы пойдем? — спросила Ирена. — Ко мне домой нельзя. Соседи тут же доложат инквизиции. Неужели двое влюбленных не найдут себе пристанище в ночи? Гард развернул Ирену, обнял, поцеловал, и у этого к Глава седьмая. Гард обнял Ирену, она прижалась к нему. — Неужели я влюбился? — спросил себя комиссар, но ушел от ответа. В отличие от городов его времени, этот закончился внезапно, как оборвался. Вот шла себе улица и шла, и вдруг последний дом, и все. Конец города. Запах мерзкий исчезал постепенно, а город скрылся сразу, как отрезало. Небольшой, кстати, оказался городок. Хватило сил подумать, хорошо бы узнать, как называется тот город, перевернувший всю мою жизнь, или хотя бы страна. Но не будешь же спрашивать, не скажешь ли ты, любимая, в каком веке, в какой стране и в каком городе мы с тобой находимся?